Глава 16. Заопарк Ланисы. Вало. Эльзер глядел на храгожнецца, а храгожнецц глядел на него. Три пары звериных глаз против одной человеческой. Тварь хотела его убить, в этом не приходилось сомневаться. В самом этом желании не было ничего предосудительного. Храгажницы убивали, такова была их натура. Они охотились в джунглях Андерона, разрывая добычу и превращая в кровавое месиво. Один из самых смертоносных хищников в системе Джеприал, один из самых смертоносных хищников во всей галактике, если уж на то пошло. 6 глаз, 18 когтей, 3 головы, а зубов больше, чем у целой стаи нексу. Природждённый убийца, к которому надлежало относиться с уважением, но всего через день на этого великолепного зверя будут пялиться тысячи гостей выставки. Дети будут корчить рожи, туристы делать фотосканы, а родители снимать своих чад перед клеткой с чудовищем. Знаешь, теплотядный зверь надёжно заперт за модулированными силовыми полями. Неудивительно, что Харагажнец глядел на него с такой злобой. Он бы и сам так глядел, если бы его заперли в вольере, какой бы богатой ни была эта клетка. Разрази его пустота, да он бы кидался на стены, пытаясь разнести ограду одной силой и воли. Эльзер провёл пальцем по воротнику, внимательные глаза Харагажнца неотрывно следили за каждым движением. Утро уже было невыносимо жарким, солнце нещадно жгло небо. Насколько он понимал, погода была аномально тёплой даже по меркам Волонского лета. Эльзер намеревался до прибытия канцлерского транспорта прогуляться к озеру, надеясь, что возле водоёма будет прохладнее. Можно даже было постоять возле антигравитационных фонтанов, которые включились 2 дня назад в зоне искусства и культуры, творение прославленного водонового скульптора, чьё имя он не мог сейчас припомнить. Но вместо этого ноги принесли манна сюда, в зоопарк Ланисы, где он теперь и бродил среди экспонатов. Нет, поправил себя Эльзер, не экспонатов, а живых существ, выдернутых из своих естественных сред обитания и выгруженных здесь. Это суждение, конечно, было несправедливым. После того, как выставка закроется, зоопарк ещё многие годы будет проводить важную работу, занимаясь сохранением и размножением этих животных в неволе. Спасибо щедрому гранту от комитета по организации выставки. На эти деньги удалось полностью реконструировать отвечалую инфраструктуру, которая так и стояла без ухода на протяжении многих поколений. Куда ни глянь, всюду элзер видел новенькие вольеры и информационные кабинки, готовые развлекать и информировать, одновременно направляя гостей к ближайшим лоткам с едой. Поразительно, насколько быстро были закончены все работы, хотя дроиды-строители и бомбраки ещё вносили последние штрихи в различных изогонах. Один из бомбраков, представитель второй разумной жизни формы вала, крохотных созданий с ушами летучей мыши и изрядной любовью к сквернословию, попытался не пустить его на территорию прочериков, что зоопарк закрыт. Приходите позже. Маленькая подсказка в нужном направлении, и бомбрак ушёл по своим делам, вообще забыв, что видел джедая. Элзер мог только представить реакцию Стеллана. Новый испечённый член совета всегда очень придирчиво относился к влиянию на мыслительные процессы других существ, но Ман вообще не видел проблемы, тем более что все остались счастливы. Малыш Бонброк будет жить спокойно, зная, что свою работу сделал на отлично. Не пустил в зоопарк до открытия никого постороннего. К тому же у Элзера имелось разрешение ходить повсюду или почти. Если кто-нибудь спросит, что он здесь делает, можно просто сказать, что он проверяет территорию на предмет скрытых угроз. Эльзар закрыл глаза и прощупал окружающее пространство силы, и чтобы ложь стала правдой. Всё было в порядке. В зоопарке было безопасно, если не обращать внимания на тот факт, что большинство его обитателей могли расцарапать тебя до крови, разорвать или сжевать, дай только шанс. Когда он открыл глаза, хорогожняц растворился в листве, скрывшись из виду. «Вот-вот, там и оставайся», — подумал Элзер. «Так им и надо этим зевакам. Пускай пялятся в свои фотообъективы, пускай жалуются дроидам-смотрителям, что тебя нигде не видать. Ты можешь сам о себе позаботиться». Бибикнул Камлинк, встроенный в манжету. Элзер вздохнул и поднес устройство к губам, одновременно бросив взгляд на хронометр, который висел рядом с переговорником. Он уже опаздывал. «Джедай-ман!» Голос Самиры был отрывистым, профессиональным, а упоминание титула было очень красноречивым. Возможно, она была не одна, возможно, и одна. Эльзер уже развернулся и зашагал к ближайшему выходу. Уже идум. Поняла. Связь выключилась. Да. Эльзер тоже всё понял. Сигнал был чётким и ясным. Когда Элзер въехал на своем мотоспидере, взятом в храме на посадочную площадку, челнок канцлера уже заходил на посадку. Элзер спрыгнул с седла, поборов желание подбежать к Самире и приветственной делегации. Когда он поспешно занял свое место, координатор повернула голову и лишь кивнула, не произнеся ни слова. В иной ситуации Элзер бы сказал, что она выглядит с ног сшибательно в своем элегантном брючном костюме и с высоко собранными волосами, Но если его холодный приём и не был достаточной причиной притормозить, то присутствие других членов делегации определённо было. Особенно этого невыносимого капитана Айдроксусната. Угрюмый немой дианец возглавлял службу безопасности Вала, хотя по нескромному мнению Эльзера, столь высокий пост он занимал по чистому недоразумению. Всякий раз общаясь с Соснатом, он большую часть времени боролся с побуждением вонзить в цветовый меч себе же в ладонь. Никогда ещё он не встречал кого-то столь убеждённого в собственной значимости и при этом профессионально непригодного. Эльзер даже не представлял, каким образом капитану удалось достичь столь абсурдно высокой должности, но по крайней мере ему хватило ума окружить себя агентами СБВ, которые как раз своё дело знали. Эльзер чувствовал, что Самира относятся к Снату аналогично. Самира, чья точёная шея по-прежнему отвлекала внимание. К счастью, шум спускаемого трапа изгнал многие, если не все недостойные джедая мысли. Элзер поправила деяние. Взоры всех повернулись к открывшемуся люку. Канцлер Лина Со не разочаровала. Она появилась в платье из мерцающей серебристой ткани. Вместе с ней по трапу сошли ее неизменные торгоны. «Госпожа канцлер, добро пожаловать на валу!» — приветствовал ее мэр Ланисы, приятный валон по имени Нас Лориин. Мы ждали этого визита много циклов. Как и я, Со поклонилась на традиционный валонский манер. Позвольте представить мой сын Китреп. Она повернулась и подозвала несладного подростка, на взгляд Элзара где-то 17 стандартных лет. Высокий и тощий парень был одет в свободную куртку с капюшоном. Он скованно наклонил голову в знак приветствия. Длинные чёрные волосы каскадом упали на лицо, скрыв, как заметил Джидай, зелёные глаза, которые той и дело посматривали на Ларина. Нет, не так. Он глядел не на Ларина, а на сына мэра, симпатичного мальчишку по имени Джом. Со была по очереди представлена всем присутствующим, причём канцлер особенно тепло поздоровалась с Амирой и Селзером, после чего она уже представила свою свиту. Советника, заместителей и, конечно, сопровождавших ее джедаев. Стеллен тут же встретился с ним взглядом, и Ман позволил себе тень улыбки. Затем он поздоровался с Ниб Ассо к ее высоченным подаванам. Последней вышла, остановившись позади всей группы, женщина, в которой Элзер узнал ту журналистку, чьим заданием было документировать выставку для будущих поколений. Когда её дроиды нацелили на него свои объективы, Эльзер отвернулся, почувствовав солидарность с храгожницейцем из-за парка. К счастью, шарик вскоре поплыл дальше и оставил его в покое. Когда с формальностями было покончено, Самира повела канцлера к ширенге сверкающих айрокаров, которые ждали на почтчительном расстоянии. Дроиды-водители были готовы увезти сов посольство республики на первое из многочисленных совещаний, запланированных в преддверии церемонии открытия. Когда приветственная делегация последовала за канцлером, Элзер задержался, поравнявшись со Стелланом и остальными джедаями. Джиос, конечно, выглядел великолепно в своем парадном храмовом наряде. Палантин на его плечах указывал на то, что его лишь недавно приняли в высший совет. Несомненно, Стеллан будет рад избавиться от этого временного элемента одеяния, когда минует подобающий период времени. От взгляда старого друга не укрылось, что Элзер с ухмылкой разглядывает вышивку на ткани. Не начинай. Я же и слова не сказал. И без слов понятно. Весьма впечатляет. Эльзер поджал губы. Тебе идёт. Стеллан выразительно посмотрел на его собственную одежду. А твоё храмовое облачение там, где ему и место в храме. Стеллан покачал головой. Я удивлён, что ты вообще его привёз. Я пытался забыть, сознался Эльзер. Но мой дроид-помощник услужливо положил его в мой вектор. И сильно ты, на бедолага, орал, достаточно, чтобы у него лопнули аудиорецепторы. Стеллан рассмеялся, прекрасно зная, что Эльзер ненавидит свой золотисто-белый наряд и вечно ищет отговорки, чтобы его не носить. Точно так же Эльзер знал, что Стеллан терпеть не может морепродуктов и не танцует на официальных приёмах. Последнее его всегда удивляло, ведь Стеллан никогда не отказывался побыть в центре внимания. Ради блага ордена, конечно же. Впрочем, было приятно с ним с\;видеться. Эльзер уже чувствовал, как улучшается настроение, хотя голубые глаза друга внимательно смотрели на него. Что такое? Вид у тебя странно довольный. Тебя это как будто удивляет. Я тревожился за тебя. Последний раз, когда мы встречались, Последний раз, когда они встречались, Эльзера всё ещё мучило видение будущего, видение, которое, по его убеждению, он предотвратил своим присутствием на Валу. Эльзер пожал плечами и попытался, как всегда, обратить всё в шутку. Что могу сказать? На Валу мне нравится. Кто же мог знать? Например, сила. Эльзер поборол желание закатить глаза. Типичный стеллен во всей красе. Ну да, само собой. Что ж, я рад видеть, что ты расслабился. И как здесь всё шло? Приготовление удивительно гладко, в немалой степени благодаря Самире. Координатор района Эльзер мысленно отругал себя за обмолвку. Меньше всего ему хотелось, чтобы стал он подумал, будто они слишком сблизились. Она необыкновенная личность, поспешно сказал он. Ничто не способно выбить её из колеи. На всё реагирует спокойно и видит возможности там, где другие видят проблемы. Я так понимаю, ты хочешь завербовать её в наши ряды. Эльзер хихикнул. Наверное, она немного старовата, чтобы начинать обучение. И потом, я не думаю, что она особо чувствительна к силе, просто она талантлива. Никаких просто. Эльзер не столько услышал, сколько почувствовал печаль в голосе друга. Стел Стеллан улыбнулся, немного смущённо. Да, вспомнил одну фразу Рейны. Ты тоскуешь по ней, правда? Она всегда со мной, в силе. Стеллан кивнул. Да и на твоём поясе тоже. Рука Стеллана метнулась к длинной серебристой рукояти меча, спрятанной под плащом. Он явно не думал, что друг заметит. Разве ему не место в хранилище, спросил Эльзер. А он туда и отправится ответил Стеллан, без сознательно завернувшись в плащ, чтобы меч его покойной наставницы не блестел на свету. Когда я узнаю всё, чему я ещё предстоит меня научить. Эльзер приподнял брови с напускным удивлением. Как великий Стеллан Живос ещё всего не знает? Он почувствовал лёгкий удар силой, эквивалент тычка между рёбер, добродушное напоминание, чтобы вёл себя как следует. Стеллан так делал ещё с тех времён, когда они были детьми. Эльзер поднял руки, уступая. Я это просто так сказал. Ты всегда что-то говоришь просто так. Стеллан замолчал, и какое-то время они шли в тишине. Потом Эльзер спросил: Ты почувствовал, когда она ушла? Стеллан сделал паузу, потом договорил: Я узнал задолго до звонка с Карусанта, за которым последовал вызов в зал совета. Я тоже хотел быть там в миг твоего возвышения. У тебя были свои обязанности. И то правда, подумал Эльзер, вспомнив волны Ашлы. К тому же, продолжил Стеллан, была Эйвор. Она передала мои поздравления. Передала. Она была со мной, когда я нашёл меч Рейны, ждавший в моём храмовом жилище. Последний урок моей наставницы. Джедаи приходят и уходят, но орден остаётся. Мы лишь часть его истории. Я, Рейна Верн, при упоминании своей бывшей ученицы Стеллан вновь улыбнулся. Вернестра Роу, рыцарь-джедай, она далеко пойдёт. Вся в своего старика. Не такого уж старика. Ну, если ты не собираешься красить бороду. Они дошли до машины, вся группа остановилась. Эльзер встревоженно заёрзала, осознав, что взгляд Стеллан прикован к Самире. Возможно, он скрыл свои чувства к ней не так хорошо, как думал. Нет, не чувства, дружбу, симпатию. Так ли иначе теперь, когда здесь Стеллан надо быть начеку. Так что там за фраза Рейны? спросил он, надеясь отвлечь старого друга. М? Насчёт талантов. Сработало. Стеллан вновь переключился в свой любимый режим учителя. А, что таланты других напоминают нам о нашем месте во вселенной. Вот есть мы с нашими дарованиями и способностями, а есть другие, как твоя, мадам координатор. Никакая она не моя, несколько поспешно вставил Эльзер. Ты знаешь, что я имею в виду. У Эльзера возникло гнетущее чувство, что он и в самом деле прекрасно знает. Самира Райун, не обладающая сколько-нибудь заметной связью с силой, но в компетентности не уступит джедаю при том, что рассчитывать на помощь всей галактики ей не приходится, а звучит отрезвляюще, не находишь? И немного покровительственно подумал Эльзер, но акцентировать не стал. К тому же свита уже рассаживалась по аэрокарам. Пошли, предложил Стеллан. Он шагнул в сторону, давая возможность Ниб и Бурряге занять места в машине, после чего уселся сам. Эльзер. Но внимание Эльзера привлёк второй челнок, который спускался с неба. Этот был раскрашен в красное и белое, цвета кораблей ордена со звёздного света, сказал он, даже не пытаясь скрыть возбуждения в голосе, и зашагал обратно на посадочную площадку. "Элзар, постой! Я догоню", окликнул он через плечо, когда аэрокары начали отъезжать. Он знал, что Стеллан потом устроит ему весёлую жизнь, но не мог пропустить это мгновение. Звёздный свет. Это ведь была Эйвор, и Эльзер желал позаботиться о том, чтобы встретили её достойным образом. Было немного странно, что делегация канцлера уносилась прочь от героини Хетцеля, но время и график Самира не предусматривали задержек ни для кого, даже для распорядительницы маяка. Однако, когда Челнок опустился на площадку, вместо грациозной Эйвар Крис из люка появилась коренастая фигура, облачённая, кроме церемониального одеяния, в громоздкий круглый шлем. С архивариусом звёздного света Эльзар познакомился лишь на церемонии открытия маяка, но этот угор произвёл на него неизгладимое впечатление, главным образом своей способностью утомлять собеседника до смерти. У него даже драти устал бы махать крыльями. Элзор выдержал тот разговор лишь потому, что все время пытался представить, как Орболин выглядит внутри своего скафандра. Мало кто видел истинный облик угоров, которые, как полагал Элзор, напоминали комки цитоплазмы. Скафандр управлялся шевелением ложноножек, которые заодно служили органами чувств. Орболин был единственным угором, которого приняли в Орден, о коем факте Архивариус упоминал за время их непродолжительной встречи по меньшей мере раз семь. «Мастер-ман!» — сказал Угор, когда Элзер остановился перед трапом. Архивариус говорил с сильным акцентом. Его голос хрипел из нашлемного динамика. «Какая приятная неожиданность! Вы пришли помочь с артефактами?» «Артефактами?» Элзерс Надеждей посмотрел на трап, но Эйвер по-прежнему не показывалась. Только дроиды-такелажники толкали длинную вереницу репульсорных тележек до верху, уставленных какими-то ящиками для павильона Звёздного света. Нет, то есть, конечно, я помогу, но где же распорядительница? Мастер Крис? Как же? Она на Звёздном свете. Элзер нахмурился. Она рискует опоздать. Церемония открытия уже завтра. Арбалин покачал своим шлемом. Её не будет. Прошу прощения. Она не сможет присутствовать из-за древенгиров. Я прилетел вместо неё. Эльзер помрачнел и впервые за многие месяцы почувствовал, как тень ведения возвращается. Эйвор не будет. А он так ждал встречи с ней, ждал, когда сможет услышать её голос, её смех без шипения галопроектора. Неудивительно, что Стеллан просил подождать. Он-то знал, что её нет на челноке, надутый святоше. "Так что?" сказал Арбалин. "Надо перевести в павильон всю эту гору, если хотим успеть подготовиться". Эльзер даже не пытался скрыть вздох. "Ладно". Покажите, что надо делать. Орбалин достал планшет и принялся возбуждённо пролистывать список. Внутри у Эльзера всё кипело. Как это типично. Каким бы сильным ни было его разочарование, отсутствие Эйвора одновременно подчёркивало, насколько разошлись их пути. Он посмотрел на небо, разглядел в синеве одинокую звёздочку. Ано сейчас где-то там оберегает пограничье от напастей, а он здесь достаёт древние побрякушки из глубины челнока. Не исключено, что уже завтра она поведёт джидаев в бой, тогда как на него будут пялиться дипломаты и туристы. Как на хорогожница в клетке.